Рыжов вылез из кустов и застыл в болезненном экстазе. Зрелище тихого питерского двора от души ударило экстрасенса по чакрам. Всюду стояли яранги, горели костры, бегали детишки в цветастых полушубках. Ротвейлер временной упряжи таскал по песку санки. Возле парка торчало нелепое сооружение из линолеума и стекловаты. На нем красовался плакат с двумя якутами, изображенными в стиле ню. Подпись под ними гласила «Наши кандидаты в губернаторы». «Шамбала!» — тихо произнес экстрасенс. Даже в гостях у Скворцова-Степанова Он не чувствовал таких позитивных искажений потока реальности. Боясь поверить в свое счастье, Игорь Николаевич дрожащей рукой начертил в воздухе пентаграмму от морока. — Тебе надо выпить! — уверенно произнес голос у него за спиной. Рыжов резко обернулся. В районе третьего глаза открылся нервный тик. Перед ним стояли два самых настоящих Якута, мирно поблескивая очками. Их ауры светились добродушным розовым светом. Пойдем, буднично сказал один из них, духи говорят, надо дать тебе водки. Против такого аргумента экстрасенс устоять не мог. В гости к духам, которые наливают от чистого сердца, Можно было идти без опаски. Он солидно кивнул, показывая, что общение с потусторонним миром для него вещь обыденная. Попутно экстрасенс собрал у себя с плеч отрицательный заряд кармы, запустив им в небо. Сократ и Диоген вступили во двор. Стойбище встрепенулось и разразилось приветственными криками. Рыжов вздрогнул. Ему захотелось спрятаться подальше, но бросить наблюдение за подъездом он не мог. На расстеленной в песочнице искусственной шкуре медведя стояла водка и блюдо с грибами. Пришлось сесть в круг. Разливал якут уткин. Рука инженера была тверже вечной мерзлоты. Рядом тихо скулила Ротвеллер Дуся. Быть ездовой собакой ей не нравилось. Когда стаканы наполнились, Якунт Ялепиков поднял тост. — За белого оленя, товарищи! Народ выпил и закусил грибами. Рыжов смело присоединился. В конце концов, нужный подъезд и из за стола просматривался прекрасно, «Потрошилова, знаешь?» — неожиданно спросил его Сократ. Игорь Николаевич машинально кивнул. Диоген тут же отобрал бутылку у Уткина и налил ему полный стакан. Рыжов насторожился. Его ментальность подозрительно перекосила. О секретном задании знал только шеф. Причем здесь якуты было непонятно. На всякий случай он повращал кистями возле пупка. Чакры нужно было держать востро. Тем временем начало смеркаться. Экстрасенс выпил и поднял голову. Люди понемногу перемещались к костру. Тихо и таинственно ударил бубен. Ауры новых знакомых Рыжова мерцали в полумраке. Нежно-серебристыми тонами. Ему вдруг показалось, что возле иранги пасутся настоящие северные олени. Бубен зазвенел колокольчиками. Грибы из местного лесопарка дошли по назначению. Игорь Николаевич внезапно почувствовал, как духи тундры садятся на голову, заставляя камлать в коллективе. Он встал и, шатаясь, пошел на звук. Сократ и Диоген посмотрели вслед непонятному человеку. Он был из тех, кто ходил за будущим тайоном. Непонятно зачем. Однако руками водит, как шаман. С невольным уважением шепнул Сократ. И ходит также, подметил Диоген. Рыжов завороженно подобрался поближе к бубну. Количество окружающих его духов стремительно росло. Но разумашестый очерченный магический круг ярко горел синим пламенем, никого не пропуская в энергетический континуум.